Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучил. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ванну, я поскорее вывел ее из крокодильной. «Вечером за вход опять четвертак!» — крикнул нам вслед хозяин. «Боже!»